Глава третья. Дым горного дурмана. Перед глазами плавали какие-то круги, полосы. Почему-то внезапно и сильно заболела голова и очень невероятно просто хотелось пить. Да как он смел этот негодный баюн? Как он только поддумать об этом осмелелся? Да я его и всех их вот только пить так хочется. Они всем мной командуют. Того не делай, этого не надо. На заставы не пустим, к водяному не подходи. Это не надевай, меч не бери. А кто их всех спас? Кто спрашивается? Да это ничтожество Степан нос задирает. Я им всем покажу. Они у меня все еще увидят. Они меня узнают. В голове крутились злые и колючие мысли, которые царапали мысли Катерины, злили ее. Сейчас, сейчас, только воду найду. Пить хочется как... Им всем точно покажу. Что именно и кому конкретно она покажет, Катя была не в состоянии разъяснить, даже под страхом смертной казни. Но остановиться уже не могла. Всё крутилось и крутилось в голове с запущенной черномором колёсико. В путанных фантазиях она видела поклоняющихся ей кота, волка, сивку, Елисея, почему-то Кощея и царевича Ивана, которого она и видела-то один раз, на заставе и она ими всеми командует. Туман, мерзкая зелёная напасть, исчезает от одного её взгляда, и её, великую героиню Лукоморья, все прославляют. Вот только воды бы. Катерина попыталась выбраться из подушек, получалось с трудом, она как-то ослабела и сумела сначала перекатиться и встать на колени, а потом с большим усилием подняться на ноги. Чуть не рухнула лицом в жаровню, и, чтобы не упасть в неё, схватилась за край рукой. «Ай! Больно как!» Катерина отшатнулась и с ужасом уставилась на сильно обожжённую левую ладонь, на которой тут же появились огромные волдыри. Зато отрезка и боли заметно прояснилась в голове. «Что это со мной? Что я тут несла?» Катерина схватилась за голову. «Да что же это?» Я им всем покажу твари негодные. Опять её начало затягивать во вращающее колёсико на петах черномором злобных ичиславных мыслей. Нет! Нельзя. Надо остановиться. Тут она стоя на коленях, с трудом сфокусировав взгляд на дымке, курящемся над жаровнями. А! Это дым. Это отрава. Она из последних сил добралась до стола, схватила кувшин с водой. Как же хочется пить. Я только капельку выпью, а остальное вылью в жаровню. Я только капельку. И тут она совершенно чётко поняла, что если она не выльет на жаровню воду сейчас же, сделать это потом она уже не сможет. Губы опять складывались в мерзкую, жестокую, высокомерную ухмылку, и коллёсико черноморовых слов вращалась уже совсем близко. «Давай, давай! Надо залить эту отраву! Да скорее же ты, курица поганая! Дура!» Катерина ругалась сама на себя из последних сил, не обращая внимания на слёзы, которые катились по лицу. На коленях подползла к жаровням с кувшином воды, прижатым к груди. Позабыв про обожжённую ладонь, она плеснула в одну, в другую, и, уже теряя сознание от головной боли, Уронила кувшин с остатками воды в третью жаровню. Очнулась Катерина от сильной боли в ладони и от страшной жажды. В комнате под потолком висел вонючий серый дым. Дышать было трудно, но почему-то в голове прояснилось. А трава, содержащаяся в воде, нейтрализовала яд, подброшенный в огонь. Хотя если бы Катерина выпила воду, то эффект был бы обратный. «Пить как хочется». Екатерина, сообразив, что с ней сумка, быстро проявила пиро о саму сумку, вынула шиппя, когда задевала обожжённую ладонь скатерть, и наконец-то напилась в волю. Сразу стало гораздо легче. Она вынула флакон с живой водой и капнула на ладонь. Ожог сошёл мгновенно, как его и не было. Бережно убрала и флакон, и скатерть, а потом принялась думать. Что же это такое было? Явно так дым на меня подействовал и сам Чёрномор. Он как гипнотизировал, а дым, чтобы ослабить волю. Наверное, так. Надо же, как легко поддалась. Почти сработало у мерзавца. Да, с ядами я ещё не сталкивалась. А, кстати, я же могу их узнавать. Катя припомнила, как ей говорили, что пироже рптицы обнаруживает истинную природу любого сказочного зелья. И как именно Жар-птица учила возвращать брошку в пёрышко. Пёрышко, обратись, ярким светом засветись. И тут же брошка вернулась в первоначальное состояние, стала пером жар-птицы. Екатерина рукой быстро закрыла себе рот, чтобы не заорать. Вокруг, в клубах дыма, лениво колыхались какие-то полосы, Похожие на отвратительные белёсые щупальца. Они сливались в клубки, развивались и подползали к Екатерине, а потом бессильно отшатывались от неё. Но, как будто этого было мало, свет пира упал на кувшин, в котором оставалось несколько капель воды. Вместо них высветил густо коричневую, омерзительную массу, дрожащую под безжалостным золотым светом. И там Там тоже яд. Катя ахнула. А ну-ка? Она повернулась к столу и осветила блюдо. Да почти всё с какой-то мерзостью. Понятно. Решил трывануть и полностью подчинить себе. Катя испуганно оглянулась на дверь, ожидая, что та распахнётся и явится Черномор, посмотреть, как сработал его замысел. Но к счастью, дверь оставалась закрытой. Катерина погладила пёрышко, потом произнесла. «Пёрышко, вернись, как было, как жар птица подарила!» Она взяла пару подушек, отволокла их в самый дальний угол комнаты, уселась, так как ноги её не очень держали, и, не сводя глаз с двери, начала размышлять. «Если бы не потолок, я бы вернулась домой тут же. Но в этой комнате ворота не вызвать, не стоит и думать. Можно попробовать открыть дверь». Вариант. Катерина вытащила мешочек с травами, встала и, подойдя к двери, воспользовалась разрывом травой. К её великому удивлению, в двери что-то щёлкнуло, и она чуть приоткрылась. Катя мгновенно убрала разрыв травы в мешочек, мешочек в сумку и выхватила оттуда шапку-невидимку. Закрыть сумку, скрытие её и пёрышка и надеть лёгкую серую шапочку было делом нескольких секунд. А потом Катерина совершенно неслышно прокралась в плотную к двери и осторожно её приоткрыла. Полутёмный коридор, совершенно пустой. Катя притворила дверь за собой, услышав, как она щёлкнула, закрываясь, и задумалась: куда пойти? Аляшенька, а где ты камушек-то взял? Припомнился Кате вдруг бесшабашный Алёша Попович из мультика про богатырей, и стало легче дышать. А, где наша не пропадала? Пойду, куда глаза глядят. А глядят они направо. Решила Катерина и неслышно пошла направо от двери, и не ошиблась. Лестница вверх показалась знакомой. Воздух стал гораздо свежее, и Катя приободрилась. Да, точно. Вот мраморный зал с фонтанами, а рядом распахнуты широченные окна в сад. Катерина, даже не сомневаясь, перемахнула через подоконник ближайшего окна. Красота какая, ахнула Катя. Сад действительно был прекрасен. Уже стемнело. Воздух был наполнен запахами цветов. Рощи апельсиновых деревьев слева от Катерины светились в темноте маленькими белыми цветами. Огромные розы казались не настоящими, настолько они были безукоризненными. Так, соберись. Что ты сегодня такая уж неуравновешенная? то голову сносить, то цветочками любоваться, сердито отдёрнула себя Катерина. Мне домой выбираться надо. И тут она услышала мерзкое хихиканье черномора где-то совсем рядом. Замерла от ужаса, боясь повернуться. Но тут же поняла, что смех доносится из окон второго этажа, прямо у неё над головой. Нет, Наина, тут ты ничего не получишь. Девка моя, Не справишься ты с ней. Ты где-то пропадал, а я про неё на слышена. В селу Каморья только о ней и говорят. Она туман прогоняет. А ты так уверен, что справишься? Упустишь, беды не оберёшься. К тому же говорят, что у неё проклятие работает охранное. Если её насильно захватить, сам пожалеешь. Не каркай, старая ведьма. Уже справился. Она сама с собой справилась. Да так легко. Опять раздался мерзкий смех карлика. Против дыма горного дурмана ей не выстоять, а я ещё к нему прибавил обморочную траву в воде. Этого вполне достаточно. Будет как кукла. Послушная, вздорная, пустая кукла. Она уже почти готовая кукла. Осталось немного времени, и Дурман выест её память из волю, останется то, что мне надо. Уже утром, зайдя в комнату, где я её запер, я буду командовать ею, как захочу. Катерина от ужаса похолодела и взялась за горло, как будто её кто-то душил. Да, с досадой признала Наина. Дурмана это хорошее средство. Пожалуй, Баюну придётся погоревать в людском мире. А мы тут разгуляемся, заклюла она. Кто это мы? Я. Только я, а ты? Не примазывайся, ишь, чего захотела. Пошла прочь старая змея. Я-то помню, как из-за тебя попал на потех у люддишкам. Да откуда я знала-то, что ты в той сумке к седлу привязан? Руслан меня не известил, знаешь ли. Зарубленный валялся. — фыркнула Наина. «Вот про сумму ей точно упоминать не следовало», — подумала Катерина и была права. «Что? Да как ты смела!» — завыл оскорблённый до глубины души Черномор. «Не был я ни в какой сумме!» «Да? А что ж Пушкин ошибся, значит?» — язвительно уточнила Наина. «Вот уж точно, шила в мешке не утаишь». Прокомментировала про себя Катерина. Характер у Наины тот ещё, нет бы промолчать. «Вон отсюда! Слуги! Выбросить старую каргу!» Вопил Черномор. «Сама управлюсь!» В окно над головой Катерины, присевшей от ужаса и неожиданности, вылетела громадная, чёрная, отсвечивающая металлическим блеском змеюка, почему-то с крыльями. «Попомнишь ещё меня, Черномор, бородёнка-то чуть выросла оттуда же!» Раздалось вдалеке. Вслед на ине из окна вылетел золотой кубок и, тяжело рухнув на розы, покатился по земле. Катерина решила, что пора убираться. И тут же остановилась, пройдя всего-то ничего, ровно до первых апельсиновых деревьев. «Так, и чего мне дальше делать-то?» Это ж он, как его, братец. Они не лебедь задохлик, ловить меня примец. Вот, спасибо, хорошо положите на комод. А этот пострашнее будет пожалуй, гораздо коварнее. И счастье моё, что никто моё помешательство не видел, а особенно те, на кого оно было направлено. Катя поёжилась, вспоминая, что она в бреду представляла. И что? Я каждый раз что-то выпивая или съедая в лукоморье, Не со скатерти самобранки буду бояться, что она травы мне подсыпал. Так он же может и в любой костёр сыпануть этого горного дурмана. И что, я опять буду такой тварью? Не-е-е, не прокатит. Катерина вздохнула, расправила плечи и пошла обследовать местность, решив, что оба брата карлика гораздо, гораздо больше нравятся ей чисто выбритые. Вот, понимаешь, идеал, к которому им надо стремиться. А они... Один перьеми аброз, второй вон опять растительность на подбородке холит или лелеет. Варча таким образом, для повышения настроения и общего жизненного тонуса, Екатерина отважилась, пройдя по нескольким малеям, вернуться во дворец, выяснить, где личные покои Черномора. Потом старательно обходя слуг, она обследовала верхний этаж. Пока колебалась, спустилась в подвальное помещение, прошла мимо двери своей бывшей почтти-тимницы. А вот когда, пройдя мимо двери, прошла налево, обнаружила кое-что очень любопытное. Там была баня, настоящая турецкая баня личного Черноморья. И кипела там бурная деятельность. Было очевидно, что хозяин после долгого отсутствия собирается освежиться. Рядом с Катериной стояли полки с какими-то мазями, протираниями и ароматами. Катя подозрительно покосилась на них, опасаясь, что этот самый горный дурман где-то тут хранится. Мимо промчался слуга с огромной миской, в которой он что-то непрерывно мешал. О, негодный сын и шака, куда ты несёшь средство для укрепления драгоценнейшей бороды нашего владыки? Слугу с миской поймал за рукав строгий тучный человек в высокой малиновой челоме с пером. Главным распорядителем бани было велено добавить ещё яичных желтков. Отвеча запыхавшийся слуга, продолжая размешивать содержимое миски. Какая неописуемая чушь, взвизгнул толстяк. Бо ради я повелителя, да вырастет она до неба, мне нужны желтки, только мёртрый чайчайший золотой мёд от златоносных пчёл. Он торопливо удалился по коридору, волоча за собой слугу с миской. Катерина под шапкой невидимки была готова станцевать что-то воинственное. «Русские страшны своей импровизацией», — вспомнила она прочитанное где-то выражение. «Никогда не знаешь, где что пригодится». Катерина пользовалась любым затишьем в передвижениях слуг, чтобы подобраться к полкам с мазями. Она осматривала все горшочки и, наконец-то, нашла то, что искала. «Да не могло такое быть, чтобы во дворце такого дамского угодника и похитителя не было этого средства». Приличных размеров горшок скользнуло в сумку. «Персидская глина! Ой, как она понравится его бороде! Ой, как понравится!» Катерина понимала, что лучшее средство, известное ранее для депиляции, то есть для удаления лишних волос, черномор добровольно на бороду не намажет. Поэтому, отследив слугу с миской, над которой припирались уже два чрезвычайно упитанных типа, один, уже виденный ранее, с малиновой челмой, А второй с гладкой лысой головой, зато с тяжелёным золотым ажурельем. Катерина-невидимка попросту опрокинула какой-то хлипкий столик, и всё, находящееся на нём, с грохотом покатилось по полу, испуская клубы душистой пудры и тяжёлые ароматы духов. Пока с криками и воплями слуги метались, устраняя беспорядок, Катерина под шумок уволокла миску, половину её содержимого выкинула под розы, надеясь, что это им не сильно повредит. А в оставшуюся половину щедрой рукой выложила всё содержимое горшка с персидской глиной и размешала. О, никогда в жизни она ничего так старательно не размешивала. Потом миска с волшебным составом была возвращена на место. Через несколько минут её хватились, торжественно добавили туда ещё два желтка и речайший мёд от златоносных пчёл для усиления и укрепления бороды. Угу. Очень даже прекрасно. Катерина боялась только что они поймут, что средство стало какое-то немного другое. Но оба этих великих специалиста были заняты горячим спором, что именно лучше: желтки или мёд. А слугу, растиравшего состав в миске, уже так замучили и заморочили, что и он ничего не заметил. Примерно через час, уже ночью, дворец согласился звуком труб. Этот черномор торжественно отправлялся на омовение. После того, как в двери ведущие в баню втянулись все занятые в этом важном действии люди, Катерине оставалось только ждать результатов в укрытии под апельсиновыми деревьями. Вот интересно, получится у меня или нет, гадала она. Да укрепляй уже свою мочалку, как сказал бы волк, скорее, мысленно приказывала она черномору. Но омовение Черноморья было делом серьёзным и длилось долго. Катя успела даже задремать в цветах и почти склониться в чрезвычайно колючий куст роз, как из дворца раздался истошный вопль. Потом тишина, а потом снова нет, не вопль, а пронзительный непрекращающийся визг. Моя борода! Визжал черномор, у которого с подбородка буквально отваливались пряди волос. С грохотом распахнулись двери бани, и слуги начали разбегаться кто куда. Быстрее всех, даже несмотря на весьма солидные габариты, исчезли главные специалисты. Видимо, решили, что желтки и мёд — это слишком опасная для жизни штука. Источник шума приближался, и в сад выкатился черномор. Летать у него уже не получалось. Он забавно подпрыгивал, зависал на пару секунд, имея длину, опускался к земле и непрекращая орал. Тут Катерина подумала, что слуги-то ей ничего такого уж плохого не сделали, а то, что кому-то голову могут снять за такое несчастье с бородой их господина и повелителя, сомнению не подлежало. Поэтому Катерина потихоньку отцепилась от роз, сняла шапку-невидимку, зажала её в ладони и выпрямившись во весь рост,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 Помнится, в поэме Руслана Людмилы упоминалось, что была у них тут такая прилестная привычка девиц в сеть ловить. "К как ты здесь оказалась?" сумел выговорить Черномор, коснувшись подбородка и опять обнаружил у себя в руке кусок бороды. И завыл: "Я? Я гуляла среди роз", мило пояснила Катя, снимая с рукава розовые лепестки и доставая пару шипов из косы. Какое сказочное тут у тебя место. Сразу стало дивное настроение, и придумалась мне новая сказка о бороде Черномора. Правда, ты, кажется, не оценил. Но не переживай, времени на это у тебя будет достаточно. Тем более, что если ты будешь опять что-то против меня или моих друзей замышлять, сказку я могу и повторить. Кто знает, насколько у твоей бороды хватит сил. Так и вовсе облезть можно. «Навсегда!» Катерина глянула на черномора, стоящего с отвисшей челюстью, с жалкими останками бороды на ней. «Ладно, счастливо оставаться, а мне пора. Загостилась я тут у тебя». Катерина услыхала тихий шорох около крайних деревьев, поэтому поторопилась убраться в густую темень аллей, где надела шапочку и, легко забравшись на дерево, наблюдала за суетой и криками вокруг дворца. «Так!» Это я сделала. Теперь пора отсюда убираться. Как только слуги Черномора убежали искать её дальше, Катя незаметно пробралась на берег озера, в которое падали несколько небольших водопадов с отвесных склонов. Там, под прикрытием скал, она сняла шапочку, спрятала её и представила белые лебединые крылья. Через минуту Небольшая лебедь взмахнула крыльями и поднялась выше дворца, садов и скал, окружающих долину. Катя кружила над горами, пока не атаскала на дальнем склоне ровную площадку, и, вернувшись в человеческий вид, вызвала ворота. "Да, вряд ли он забудет визит в мою школу, по крайней мере, в ближайшее время. А ведь я его сразу же честно предупредила." Катерина пожала плечами и шагнула, толкнув створки, возвращаясь в свой мир.